Глава в о с ь С трудом встав с кровати, Кайлира всё-таки сбегала в душ. Правда, не сразу разобралась с конструкцией, из-за чего немного задержалась. Выйдя, замотанная в полотенце, удивилась, заметив на своей кровати бесёнка, и тут же её окутал ореол вины. Она совсем забыла про него, а ведь парню подпитка нужна. «Я принёс тебе чистую одежду!» — засиял Шадх, почувствовав исходящую от девушки магию — Облизнулся довольно. «Ты одевайся, а я тебя внизу подожду!» И быстро покинул комнату Кайлиры. Она кивнула уже закрывшейся двери, скинула полотенце, нацепила джинсы и футболку. Перевязала волосы резинкой, приготовленной для неё на зеркале, видя малайшей. Бросила на своё отражение последний взгляд и опрометью бросилась вниз. В с т о л о в о й уже собрались все агенты. Они споро уплетали завтрак, приготовленный заботливой лайшей, Демоница глазами указала Кайлире на свободное место. Девушка быстро заняла его и схватилась за вилку. В этот момент Дэш, судя по глазам с хитринкой, хотел подколоть припозднившуюся, но шеф строго глянул на Крайга. Тот осёкся и продолжил есть. «Сейчас мы отправляемся в старый город, но всей толпой нет смысла туда ехать. Поэтому я возьму с собой Толика с я х а Дэша, Алайшу, Кайлиру и Ирвиша с Дайришем». Остальные ждут здесь, принимают клиентов и заканчивают свои дела. Отдал распоряжение Нитьяш. Каждый из агентов коротко кивнул. Как только завтраком было покончено, Дэш вышел первым, чтобы подогнать автомобиль к крыльцу. Кайлира в этот момент поинтересовалась у шефа. «А Садхаат с нами не едет? Он здесь не ночевал?» «Нет, у него же особняк есть. Что касается всего остального, он уже в старом городе, ждет нашего прибытия», ответил демон. «А как мы в один автомобиль поместимся?» Тут же задала ещё один вопрос демонолог. На этот раз ответила Лайша. а д а ш возьмёт микроавтобус. Там все и поместимся. У нас автомобили на все случаи жизни». «А, поняла», — прошептала Кайлира. а ш а т ты идёшь?» — позвала она Бесёнка. «Нитьяш, он же может поехать с нами? Я и так вчера про него забыла, оставила его одного». «Да, может». На ходу бросил мужчина, выходя на улицу. Бесёнок, уже было расстроившийся, припустил следом за девушкой, расплываясь в улыбке. Рядом с ней он ощущал небывалый подъём сил, а без неё словно впадал в хандру и спячку. Видимо, это всё действие привязки. Автомобиль и правда оказался большим. В него поместились все. Только в салоне произошла заминка. Рядом с Кайлирой собрались расположиться с я а х или Дэш, так как сидения оказались двухместные. Но ни одному, ни второму не позволил присесть рядом ш а х Он быстро занял своё место около хозяйки и едва не показал язык двоим парням. Лайша, заметив трюк бесёнка, захихикала. С вызовом посмотрела на Дэша. Тот пожал плечами с таким видом, словно так и было задумано, а вот Кайлира с подозрением наблюдала за данной сценой. Но потом отвернулась к окну и всё время наблюдала за сменяющимся пейзажем. т о л и к о краем уха слушала перепалки Дэша с с и а х а м ы л а й ш и а иногда до неё долетали наставления Нитьяжа, адресованные Ирвишу с Дайришем. На место прибыли быстро, их никто не встречал. Демонолог нахмурилась, но, оглядевшись вокруг, изумлённо выдохнула. Ей вдруг показалось, что она попала в сказку. Настолько здесь оказалось красиво. Полукруглые домики с небольшими резными окошками утопали в зелени. Цветы, деревья и кустарники радовали глаз разноцветьем. Природа будто излучала свет и сияние. Дарила радость душе. После большого города этот кусочек радости оказался как бальзам на душу. Заметив восхищение в глазах Кайлиры, Бесёнок взял её за руку и тут же начал говорить. «Старый город — граница, отделяющая мегаполис от ада. Интересно, все границы так красивы. Я бы здесь осталась жить», — радостно возвестила девушка, не спуская глаз с деревьев, на которых порхали необычные птицы с яркими разноцветными хвостами и хохолками. «Не советую, если не желаешь принять огненную ванну или стать основой для бульона в чане мелких бесов», — усмехнулся Шаадх. Глаза девушки увеличились в размерах. Она просто поверить не могла, что такая красота и умиротворение могут нести опасность. «Всё настолько ужасно?» — неверяще поинтересовалась демонолог. «Ещё хуже. Красота привлекает, но имеет печальные последствия. Помни об этом». На этот раз рядом с ней оказался д е ш предупреждая. «Надо же, никогда бы не подумала!» — вздохнула Кайлира. «Я знала, что красота бывает опасной, но не настолько же...» «Идёмте скорее!» — от с а т х а а т а пришёл вызов. «Он нашёл нежить!» — поторопил агентов Нитьяш, размашистым шагом направляясь по красивой тенистой аллее. Никто и слова не сказал, концентрируясь на главном. Шутки решили оставить на потом. Только демонолог, идя рядом с Бесёнком, продолжала его расспрашивать. «А почему сюда не дошли блага цивилизации, и я не вижу здесь ни одного существа?» «Их нет. Все, кто жили здесь раньше, оставили жилище и перебрались в город. Потому что днём здесь красиво, спокойно и уютно, а вот по ночам...» Бесёнок вздохнул. Ему не хотелось пугать девушку, но пришлось. «Тот, кому не повезет задержаться в старом городе после захода солнца, уже не сможет его покинуть до утра, если, конечно, вообще получится его покинуть. Потому что от выходцев из ада, непрекаянных душ и мучеников, уже ничто не может спасти. Они проникают в каждый дом, хорошо чувствуя живое тепло. Оно их манит и привлекает. И такой смерти не пожелаешь никому», — резко закончил Бесенок. «Все так ужасно?» а л и р а даже головой тряхнула. Шаатх только кивнул, не вдаваясь в подробности. И тут до них донёсся вой. Да такой жуткий, что бесёнок прижался к девушке. Она сама вцепилась в него, как утопающий за соломинку. Неудивительно, даже у нитья же от этого воя волосы зашевелились на голове. Он ускорил шаг, а в конце аллеи едва не побежал. Они примчались к двухэтажному зданию, как и другие, утопающему в зелени. Вывеска над дверью сообщала, что э т о таверна — волшебный перекус. Именно оттуда слышался вой и... смех. Агенты во главе с шефом застыли, недоуменно переглядываясь. Неизвестно, сколько бы они топтались у входа, но оттуда раздался зычный голос Садхаата. «Да заходите уже! Хватит переглядываться! Никто вас тут не съест!» Первым в таверну вошёл Нитьяш и застыл на пороге. Его челюсть отвисла. Демон даже глаза потёр, всё ещё сомневаясь, что перед ним не галлюцинация. Следом за шефом в дверь вломились и остальные. «Опачки! Вот это номер!» Не сдержал возгласа удивления Дэш, а Кайли, расклонившись к бесёнку, прошептала. «Ты же говорил, отсюда все съехали, и здесь больше никто не живёт. А это тогда что?» Девушка обвела рукой полный зал народа. «Точнее, кто?» — поправилась она. «Сам поражен», — пришлось признать Шатху. «Хотя...» — он присмотрелся внимательнее. «Етить колотить! Это же все нежить!» И тут раздался снова тот самый жуткий вой за одним из столиков. н и т ь я ж схватился было за оружие, но его опередил Верхантар. С трудом поднявшись из-за стола, за которым он сидел с ведьмой-некромантом, ш а т а ю щ е й с я походкой подошел к шефу, приобнял его за плечи, вдыхнув при этом перегаром, от которого и нитьяш, и каэлира, стоящие рядом, скривились, и только после этого произнес «Не мешай народу петь! Проходите! У нас сегодня выходной!» «Петь?» — демонолог и к н у л от неожиданности. «Дедуля, не подскажешь, что за праздник для души и тела, и откуда здесь столько нежити?» «Оттуда!» Немного заплетающимся языком, ткнув пальцем в одну из стен, лаконично поведал с а д х а т «Мы решили возродить старый город». Заселив его нежитью, поинтересовался Сиах, после кивка демона с умным видом закивал. Такое решение могло прийти только в не очень трезвую голову. «Точнее, в совсем нетрезвую», — поправила друга Кайлира. «Что это на тебя нашло? Может, поделишься?» «Обязательно». пообещал Верхантар. «Все за стол. Будем отмечать моё воскрешение. И удачно завершённое дело!» «А как же неупокоенные зомби?» задала насущенный вопрос Лайша. «А что с ними?» вполне натурально удивился Садхаат. «Вот они, все родимые, вместе с нами радуются моему возвращению». «А мамулю ты куда дел?» ехидно осведомилась Кайлира. На это демон хитро подмигнул и воскликнул. «Несите еще, Эля, и водки!» Через пару секунд, двигаясь словно под з а к л е т и е м с приклеенной на губах улыбкой к гостям подошла. Демонолог едва дара речи не лишилась. «И это дочь высшего демона? Обычная подавальщица? Она здесь на два года для перевоспитания, пока дурь из головы не выйдет», ответил на вопрос внучки темный. «Все, хватит разговоров. Присаживайтесь». Но еще только утро. заметил с легкой ехицей Крайк. «Не рановато для пьянки». «Что за стереотипы?» — скривился Садхаат. «Для тех, кто начал пить с ночи, время суток не имеет значения. Так что, кого что не устраивает, на выход. Никого не держим». Естественно, остались все. По кружкам разлили спиртное. Кайлира поднесла свою к носу и понюхала. Пахло чем-то сладковатым с кислинкой. За свою недолгую жизнь девушка ни разу не пила ничего крепче Морса. Повода не было, да и компании подходящей. Сейчас ей вдруг захотелось попробовать, что это такое, а заодно узнать, как ощущаешь себя при опьянении. Первый глоток девушка сделала с опаской, пробуя на вкус «Эль». Именно с него она начала знакомство со спиртным. Ей понравился напиток. Только предупреждать её о побочных эффектах никто не торопился – Только через несколько минут, заметив, что она залпом выпила кружку, Бесёнок решил всё-таки ознакомить хозяйку с последствиями. «Ты поосторожнее, Селемта! Коварная штука! С ног сносит т о л и к а в путь!» «Не наговаривай на такой чудесный напиток!» — нахмурилась Кайлира. «Он вкусный и некрепкий. Наливай!» Переубеждать в м и к с непривычки захмелевшую девушку ш а а т х не стал. Пожал плечами и начал просто наблюдать за ней, а Кайлира о пьянела все больше. Улыбалась чаще. В какой-то момент даже составила компанию зомби. Теперь они вместе пели песни, если это можно назвать пением. Шеф позвонил остальным агентам, кто оказался не занят, и пригласил их в таверну. К обеду здание оказалось битком забито. Хотя фея, влетев первой, на миг застыла, огляделась и спросила то, о чем мало кто задумался. «Сейчас же день. Как нежить может спокойно распивать спиртное? Она же только ночью восстает!» «Да? А сейчас что?» — осоловелым взглядом, смотря на новых гостей, спросил Верхантар. «День в разгаре», — подтвердил очевидный боевой ангел. «А они живее всех живых. Значит, у нас получилось!» Довольно расплылся в улыбке демон, пожимая руки ведьме и некроманту. з а о т а ж даже встал из-за стола, качнулся, ухватился за край, так как самостоятельно стоять оказалось сложно, мотнул головой и огляделся. «И правда получилось!» — низким голосом протянул мужчина. «А ты не помнишь, что мы делали?» «Как это не помню? Конечно, помню!» — важно кивнулся д х а т «Мы сначала покинули кладбище». «Пришли сюда». «А зачем мы сюда пришли?» Демон посмотрел на ведьму. «Вроде шли по следу зомби». Нахмурившись, пыталась вспомнить дело. «И он привел нас сюда». «Да, точно. Мы как раз по их следу здесь и оказались. А потом... Потом...» «Что мы делали потом?» «Сразу пить начали». «Нет, нам было нечего пить и не с кем». Снова нахмурилось дело. «Ага, и мы решили поискать хозяев, еды и побольше водки», — закивал, вспоминая з а о т а ж «Правда, на нас все время кто-то пытался напасть, выл под духом, тянул силы. Тебе это не понравилось, ты что-то сделал с п е р с н е м и...» «Не помню больше ничего», — з а с т о н а л а дело, хватаясь за голову. «Надо еще выпить», — важно кивнул головой с а т х а т Так быстрее память вернётся. «Или окончательно мозги поедут», — влезла с репликой Кайлира. Она уже ощущала себя необычно. В голове туман, перед глазами немного плыло. Зато само тело будто стало лёгкое и невесомое, а ещё на девушку нахлынула радость и непонятная эйфория. А следующую секунду ей вдруг стало жаль зомби, что они не живые, а кто-то ещё и беспокоит их дух. И только демонолог собралась сделать из этого вселенскую трагедию, как к ней подсел Сиах. «Уж не р е в е т е ли ты собралась?» — усмехнулся некромант. Кайлира надулась. «Жестокий ты эльф. Неужели тебе не жаль этих бедных созданий?» — в схлипнула девушка. Юноша едва сдержал смех. Он, в отличие от подруги, ещё нормально себя чувствовал. Опьянение пока не коснулось парня. Ты случайно не забыла, что именно эти милые существа едва нас не убили? Вкратце в о поинтересовался парень. Вы пытались нас убить? Сделав огромные глаза, поинтересовалась демонолог, повернувшись к рядом сидящему зомби. Тот на миг задумался, а потом усиленно замотал головой. Попытался что-то ответить, но из горла вырвался только рык. Девушка мгновенно повернулась к с а д х а т у и на весь зал закричала: «Дедуля! Почему ты дал им жизнь и жизнь, привел в нормальный облик, а про голос забыл? Они же все немые!» «Тебе живых собеседников мало!» Расхохотавшись, около демонолога приземлился на второй стол Дэш. «Я с ними хочу пообщаться!» Упрямо ответила девушка. В этот момент Садхат посмотрел на д е л у и Зааташа. «Точно! Голос! А я-то все думал, что мы забыли!» Троица стала из-за стола, держась друг за друга, и в унисон зашептала слова заклятия, после чего демон направил на нежить перстень. Ещё пока о трезвые, только прибывшие агенты, застонали. «Что вы творите?» — рыкнул п р о л ь Кайлира приложила палец к губам. м т не мешай, они их оживляют!» Недовольно зашипела девушка. «Это в принципе невозможно!» Тут же отозвался боевой ангел. Все равно они не смогут говорить «Мы не хотели вас убивать». Перебив парня, тут же отозвался нежить, к которому Кайлира обращалась изначально. Нас подняли задержать и припугнуть. «Я помню!» Счастливо улыбнувшись, продолжил мужчина. «Ура! У нас все получилось!» В один голос воскликнула порядком захмелевшая троица, ударив по рукам. И ерунда, что малость промахнулись, едва не заехав по лицу рядом с сидящим. Да и сами чуть на пол не свалились. Зато все трое оказались рады полученному эффекту. Застолье пошло веселее. За окном уже сгущались сумерки. Кое-где за пределами таверны раздавались стоны, всхлипы и подвывания. Но никто не обращал на них внимания. Всем было весело. Кое-кто уже дремал прямо за столом, положив голову на дубовую поверхность. Кто-то пытался петь, составляя компанию нежити. Находились и такие, кому приспичило размять кости и потанцевать. Кайлира несколько раз кружилась под музыку то с Сиахом, то с Дэшем. Ей было весело, в голове образовался туман. Мысли все разбежались. Она что-то рассказывала Крайгу, доказывала Сиаху, тыкая в его грудь пальцем, а потом безудержно хохотала. Идиллия пьянствующих оказалась нарушена грохотом за дверью, которая следующую секунду распахнулась, и на пороге застыла сама тьма. Хотя так могло показаться в первую секунду. А вот когда на свет вышло нечто огромное, со скаленной пастью, бешено сверкающими глазами, многие протрезвели в мгновение ока. — Каргаш, тварь из ада! — зашептал с я а х быстро вытаскивая посох. Но тут же перед чудовищем показался Садхаат. Демон стоял ровно. Сейчас и не скажешь, что несколько минут назад он пьяным голосом доказывал некую теорию одному из зомби, а тот пытался спорить. «Кто тебя послал?» Слишком спокойно поинтересовался Верхантар, разделяя каждое слово. «Зачем?» «Отвечай!» Чудовище попыталось наброситься на демона, но вокруг него мгновенно активировалась защита. Зеленоватыми кольцами кружилась вокруг темного. Монстр зарычал, предпринимая вторую попытку, и снова безуспешно. «Манград!» — выплюнул всего одно слово гость, но тут же, рыкнув и отскочив, обжегшись, процедил. «Убить! Уничтожить! Отправить в ад!» Ну, это он погорячился. усмехнулся Садхат. «Или ему нужен в аду переворот?» «Так это мы запросто, а начнём как раз с тебя. Пей!» К чудовищу подплыла кружка с Элем. Тот махнул а п и щ е й пытаясь разбить её и выплеснуть содержимое. Не получилось. Кружка, словно живая, отпрыгнула в сторону. К удивлению присутствующих, не расплескав ни капли, потом снова подплыла к монстру. «Ты отказываешься пить за своего владыку?» кратчево поинтересовался Верхантар. «Я при случае обязательно поведаю ему об этом». «Как думаешь, выпьет или нет?» Прижимаясь всем телом к Сиаху в самое ухо, зашептала Каэлира. «Куда он денется?» — усмехнулся друг. Рядом недовольно шипел Дэш. Толика чем он возмущался, никто так и не понял. «Обязательно выпьет. За владыку же». Вот и монстр на миг разразился гневной тирадой. Каэлира удивил запас его ненормативного красноречия. Девушка даже заслушалась, открыв рот и прошептала. «Эх, жаль, блокнота с ручкой под рукой нет. Столько ценной нецензурщины пропадает». Чудовище подавилось словами, бросив взгляд на демонолога. с х в а т и л а кружку и залпом о с у ш и л а её. После чего она полетела в сторону Каэлиры. Не долетела. «А ещё брань будет?» «Только подождите, я всё-таки поищу, на чём записать». Засуетилась девушка. Лайша не выдержала первой. Она расхохоталась на всю таверну, заражая своим звонким смехом и остальных. «Да, внучка, только тебе могла прийти в голову такая идея», — не сдержал улыбки Садхаат. «И что? Интересно же, а я могу забыть. Вдруг пригодится?» — насупилась демонолог. Она уже осознала, как всегда не подумав, ляпнула что-то не то. И сейчас над ней смеются. Чудовище грозно зарычало, но сказать ничего не успело. Его мощное, звереобразное тело мгновенно затряслось. Клыки втянулись, кожа начала трескаться. Таверну огласил болезненный вой. А ещё через несколько минут перед всеми предстал человек. Мужчина лет сорока, с коротким ёжиком торчащих тёмных волос, зелёными глазами, тонкими, сжатыми в линию губами. Нос имел небольшую горбинку, но нисколько не портил внешность неизвестного. Волевой подбородок, выправка, широкий разворот плеч выдавали в нем военного. Он пару секунд еще трясся, как в припадке, а потом... «Черт-те что! Как это? Ничего не понимаю!» — грозно рыкнул субъект. «Что ты сотворил?» «А что такого?» — широко улыбнулся Садхаат, разведя руки в стороны. «Присоединяйся!» Выпивки на всех хватит. Меня послали вас убить, продолжал рычать гость. Да ладно тебе, иди сюда, расскажешь мне много интересного, похлопала по стулу рядом с собой Кайлира, быстро согнав с н а с и ж е н н о г о места д э ш а А то я так и не успела ничего записать. Пока неизвестный рычал, не желая мириться со свершившимся фактом преображения, Кайлира р е з в о подскочила к гостю, Цепка ухватилась за локоть и, всучив ему кружку с Элем, громко чокнулась и залпом выпила свою. Мужчина собрался зашевырнуть подальше протянутую выпивку, но тут встали все зомби и грозно зарычали. Сообразив, что с такой толпой связываться себе дороже, выпил, поморщился и собрался покинуть помещение, но не тут-то было. «Куда? А набор ругательств?» — возмутилась демонолог. «И вообще...» Ехидно скривилась девушка, ткнув пальцем на дверь. «Ты сейчас человек, а там духи и выходцы из ада. Они тебя быстро схомячат и даже бывшим статусом не поинтересуются». Мужчина, уже взявшись за ручку двери и приоткрыв её, отпрянул в сторону. Так как на улице вокруг таверны собралось куча неупокоенных духов, призраки, кое-где сновали бесенята, хитро поблёскивая глазами на окна таверны. наверняка поджидали жертву, пожелавшую вдохнуть свежего воздуха. Но никто не торопился покидать уютное местечко. Веселье продолжалось. Мысли о работе улетучились. Теперь компании разбились на г р у п к е Кто-то мило беседовал, кто-то спорил. Только возле Каэлиры разгорелась нешуточная словесная битва, грозящая перерасти в драку. «Девушкам нельзя материться, как сапожникам». Разъярялся Дэш, наблюдая, как старательно девушка записывает фразы, продиктованные Наном, как представился мужчина. «Тебе-то что за дело?» — отмахнулась от настырного Крайга новоспечённая демоница. «Иди-ка ты лучше...» «Поучай других, а мне не мешай». «Кайлира, Дэш прав. Негоже девушкам...» Затянул свою заунывную песню и сях, е в кои-то веки решив поддержать товарища. Как подруга резко повернулась, ткнула огрызком карандаша, неизвестно где найденного, в грудь друга. А если бы не его реакция, получил бы в глаз. И зашипела не хуже змеи. «А ну, оба, брысь отсюда, чтобы я вас не видела. Нечего в а мне мешать. Пока не узнаю все, что меня интересует, с места не встану», — возражать попытался Дэш. Но тут уже после очередной кружки вскинулся Нан. В кое-то веки нашлась благодарная слушательница, а его хотят лишить такого удовольствия – пообщаться с умной демоницей. Естественно, какая попойка без драки? Никакой. Вот и сейчас без неё не обошлось. Нижить, не зная, что происходит, всё равно ввязалась размять кулаки. Мебель летала по залу, стулья трещали, столы переворачивались, а Кайли р а з н а й себе записывала все ругательства, которые до неё доносились. «Достаточно!» Наконец, с т а в из-за стола вместе с Делой, рявкнули оба одновременно. Как по команде, все мгновенно успокоились. «Всё, быстро возвращаем всё на место и расходимся. Но там же эти... Ах! духи!» Едва ворочая языком и, повиснув на дайрише, приподняла голову Лайша. «Вряд ли они нападут», — отмахнулся Садхаат. «А нам всем необходимо проспаться». Как только всё было приведено в порядок, толпа организованно покинула таверну. Вся имеющаяся в наличии нежить, выползшая из ада, тут же рванула к живым — Но з а о т а ж затянул песню, швырнул в нежить светящимся шаром, заставив их шарахнуться в разные стороны, после чего, оставив зомби и н а н а продолжать банкет, агенты во главе с а д х а т о м д е л а я з а о т а ж е м и нитьяжем отправились в агентство. По пути иногда раздавался рык тролля, пытавшегося поймать одну юркую полупрозрачную девушку. Она никак ловиться не хотела. Более того, пыталась вызвать страх, чтобы подпитываться эмоциями. «Да куда там?» Страха в Гидаре точно не оказалось. Его в данный момент обуревали совсем другие желания. Потому он и носился за девицей, плохо соображая, почему она сопротивляется, и он не может ее схватить. Стоило подойти к автомобилю, как тут же встала дилемма. Кто поведет? Ведь трезвых никого не оказалось. с а д х а т тяжко вздохнул, оценил едва стоящих на ногах собутыльников, сам сел за руль, окатив себя заклинанием трезвости. «Надеюсь, мне это зачтётся», – ворчливо отозвался демон. Помог народу загрузиться и покатил по направлению к агентству. Оно оказалось ближе особняка, а телепортировать всех не было сил. К тому же с алкоголем в крови неизвестно, куда бы они попали. Магия не любит оплошностей. Хотя иногда помогает, но не так, как было задумано. Взять хотя бы зомби. Вместо упокоения садхат и товарищи их попросту оживили, насколько это возможно. В автомобиле, оттеснив Шаадха, пользуясь полубессознательным состоянием Кайлиры, рядом с ней расположился Дэш. Сиаху такое положение совершенно не понравилось. Он с бесенком п р и м о с т и л с я позади парочки и пристально наблюдал за Крайгом. Надо отдать ему должное, он вел себя смирно. Всего лишь приобнял Кайлиру за плечи, в то время как она, удобно устроив голову на его плече, задремала. А подмерное покачивание салона — вовсе уснула. Стоило им подъехать к зданию агентства, как Дэш легко подхватил демонолога на руки и понёс её в комнату. Сиах Шатхом неотступно следовали за ним. В покоях девушки, не раздеваясь, все четверо упали на кровать и закрыли глаза. Сил подняться ни у кого не было. «А теперь на выход, каждый по своим комнатам», — попытался выгнать обоих парней Бесёнок. «Вы можете выметаться, а я останусь я тут — непререкаемо заметил Крайк. «Сейчас же!» — тут же возразил некромант. «Я видел, как ты на неё весь вечер таращился». «Так же, как и ты!» — самодовольно усмехнулся Дэш. «Только уснула она у меня на плече, а значит, предпочла меня тебе». «Что ты несёшь?» — уверен, Кайлира даже не соображала, кто с ней рядом. — отмахнулся Эльф. «Так, я не понял, вы выходить собираетесь или нет?» — начал злиться Бесёнок. Не В один голос выдали оба парня, демонстративно падая с двух сторон от девушки. «Приплыли!» — поджал губы шат, укладываясь в ногах. «Завтра сами будете с ней разбираться!» «Угу!» — только и буркнул в ответ Крайк. Сил не оставалось, язык отказывался ворочаться. «Разберёмся, если живы останемся!» — ворчливо отозвался и некромант. Правда, эльф ещё пытался держать глаза открытыми и наблюдать за Дэшем, но, услышав его мерное дыхание, и сам провалился в сон. Толика улыбнулся, когда последняя мысль посетила его голову. «Завтра для Каэлиры будет большой сюрприз, и она нас точно придушит за н а х о ж д е н и е в её кровати. Как в воду глядел».